Глава 9. С наступлением холодов совместные учения почти прекратились. Пусть и нельзя петербургскую зиму назвать особенно снежной, но сочетание грязи с заморозками тоже неприятно и опасно. Лошади ноги ломают на раз. Просто ездить верхом не слишком опасно, да и индивидуальные занятия проводить можно, пусть и с осторожностью. Но вот что-то более менее массовое нельзя. Ланы скучали и, соответственно, искали себе занятия. Какое? Да в основном пьянствовали. Провести конную тренировку, пусть даже индивидуальную, можно было не более пары-тройки раз в неделю, так чтобы только лошади не застоялись. Игорь нашел себе занятие, начал учиться. Прежде всего, читать и писать. И нет, это действительно нужно. Здешний алфавит достаточно заметно отличался от современного ему. Во-первых, букв было просто напросто больше, а во-вторых, и самое главное, написание этих самых букв отличалось весьма заметно. К того, они писались в разных случаях по-разному: устав, полуустав, скоропись, вязь, примечание. Так оно и есть. Такая ситуация была еще в первой половине XIX века. Это только основные варианты местного алфавита, который должен знать по-настоящему образованный человек. И главное, деваться то некуда. Вот та же официальная документация писалась в разных случаях по-разному. И да, буквы сильно отличались в разных вариантах азбуки. Усти назывались одинаково. Так что пришлось начать учиться у эскадронного писаря Тимофея, человека весьма значимого в местной иерархии. Сперва он воспринял желание попаданцев в штыки, как покушение на свои привилегии, но затем быстро оттаял и начал учить. За денежку, немалую, аж 50 копеек в месяц, но правда предоставлял казенную бумагу, чернила и перья, объяснял все тонкости, не только письма, но и составление документов и бюрократические тонкости. В общем, отрабатывал зарплату "Серёги Никифор, я к Тимофею, — сообщил парень сансею. "По дороге никуда зайти не надо". "Да, зайди к Матрёнину. Я ему вчера с пива проспорил, так занеси, будь ласка". Занеся пиво и выслушав насмешки Матрёнина над Никифором, вояки были этакими заклятыми друзьями, которые постоянно собачились друг с другом ради забавы. Попаданец пошел в штаб. В штабе, где расположился писарь, было жарко натоплено и пустынно. Почти все офицеры на зиму разъехались по домам. Примечание. было такое, солдаты офицеров частенько отправляли в отпуск, часто неоплачиваемый или на половинном жаловании в зимний период времени. Сейчас такое звучит странно, но нужно учитывать, что зимой в те времена почти не воевали, да и с тренировками личного состава не заморачивались. Ну и второе. Служили тогда зачастую до глубокой старости, так что повидаться с родными офицеры и вообще дворяне могли только зимой или в отпуске по ранению. «Учитывайте, что эти самые родные, включая жен, частенько присматривали за поместьями, так что просто не могли жить в военных слободах. Тимофей встретил его радостно. Они вообще начали приятельствовать в последнее время. Ангелом писарь не был и по меркам местных был грязноват. По меркам же попаданца, привыкшего к куда более эгоистичным и подловатым современникам, обычный молодой мужик и чувствовал нормальные к себе отношения и отвечал тем же. Вообще Игорь на удивление легко сходился с местными. Буквально весь полк он уже знал в лицо и по именам. Примечание. Полки в те времена были от 400 до 800 максимум человек. Причем имена полнокровные. Встречались и кадрированные, где служило по 200-300 вояк. даже меньше. Правда, такое встречалось обычно у ирегуляров: казаки, татары, калмыки и так далее. Ничего особенного. Привык в мегаполисе мгновенно заводить знакомства и приятельские отношения. Это часто встречающаяся черта у горожан. Но вот с дружбой тут было сложнее. Какое-то подобие дружбы вырисовывалось только с членами контубернии, еще с полудюжиной улан, но именно подобие, к сожалению. Местные не до конца воспринимали его своим, и к своему стыду попаданец только к середине зимы понял почему. К стыду, потому что не догадался, а банально подслушал чужой разговор. Даш из самой тайной канцелярии проверяли. Услышал Игорь голос секунд-майора. Чист. Ну, то есть перед нашим законом чист. Никого не грабил, не убивал, не самозванец. А так мутят что-то. Сказали только, что он действительно русин из Немецчины, да что точно роду знатного. А вот какого, говорят, что и сами не знают. Да как это? раздался удивленный голос ротмистра. Что знатное определили, а какого рода нет? Да ты сам подумай, с ехидцей ответил майор. Игорь Владимирович да танцевать умеет так, что да на шпагах биться, да и в общем типичный отпрыск знатного рода, которого учили лет так до двенадцати, а потом что уж там случилось, понятия не имею, но некоторые его замашки говорят, что попутешествовать парню пришлось, да не как наемник, Я бы сказал, как член какой-то из ночных гильдий. Раздался грохот, матрот мистра и попаданец понял, что в избе что-то разбилось. Разговор прервался, и он поспешил удалиться, очень осторожно. Только тогда парень начал всерьез обращать внимание на какие-то знаки, которых было предостаточно. Сты добища. Своего оправдание он бы мог сказать только, что тут сработали очередные психологические закладки, и он, что называется, смотрел, но не видел. Когда начал смотреть всерьез, ну вот, к примеру, Игорь Владимирович, вроде имя, как имя, А нет, здесь пока что такое сочетание имени и отчества позволялось только людям знатным, с предками князьями. Прямого запрета не было, но самозванцев сильно не любили. Далее, даже среди знати такие исконно русские имена были редкостью, что говорило о сильном франдерстве предков. Окончание -евич, Владимирович снова показатель потому как крестьянин бы представился что-то вроде Ивашка сын Мишки. Это если бы вообще отца упомянул. Дворянин или купец с именем Иван сын Михайлов, и только по-настоящему знатный или состоявшийся как государственный деятель, сказал бы Иван Михайлович. Танцы тоже в строку, потому как они считались неотъемлемой частью образования благородного человека, а умение Игоря танцевать прямо таки кричало о том, что его обучали с самого детства, да обучали самые крутые педагоги. Кстати, кулачному бою также обучали во многих дворянских и купеческих семьях на весьма приличном уровне. Так что и здесь наконец фамилия Русин была воспринята не как фамилия, а как псевдоним. Русинами здесь часто называли русских, живущих за пределами России. Таких хватало в Польше, Германии, Скандинавии. К своему удивлению, Парень узнал, что поселения славян, известные из древнейших времен, встречаются буквально повсеместно. Примечание: К примеру, в Германии существовали такие поселения вплоть до начала Первой мировой со своей автономией, языком, культурным багажом. Под угрозой репрессий они частично лишились своей автономии и культурного наследия. Но славянские деревни есть в Германии и сейчас. Но и восприняли его как некоего Игоря Владимировича из рода русского. А кто может скрывать свое настоящее имя? Аристократ с проблемами. Кровная месть или что-то в том же духе? Учитывая огромное количество славянских династий в Германии, примечание: многие немецкие династии вели происхождение от славян. Герцоги Мекленбургские, Камеранская династия и так далее. И постоянные захваты сравнительно крупными немецкими государствами более мелкие, то обиженных претендентов на престолы, скорее престолики всевозможных государств было предостаточно. Вот за одного из таких аристократов и приняли Игоря. С кулачными боями в качестве заработка пришлось завязать. Начались нехорошие шевеления в его сторону у гвардии, и сослуживцы едва ли не слезно упросили парня прекратить на время бои. С большой неохотой, но согласился, только после того, как капрал Егор Репин пообещал научить его крестовому бою. Эта польская школа считается одной из самых лучших, и единственный недостаток низкая экономичность. Даже тренированному человеку крайне тяжело вести бой в такой манере больше, чем пару минут. Зато для кавалерийской рубки или боя в окружении отменный вариант. И нет, для дуэлей не слишком хороший стиль, чисто боевой. Вот ведь, удивился Егор после первой же тренировки. Слышал, что тебя умотать невозможно, но чтоб настолько. Вымыленный попаданец показанную серию смог повторять в течение 20 минут в сумасшедшем темпе и был счастлив. Апрау же, почесав щетинистый подбородок, велел ему приходить ежедневно к штабу через пару часов после обеда. У штаба тренировался не только он, но и поручик Рыснин, непосредственный командир взвода, в котором служил Игорь. Прохор Михайлович после разъезда старших офицеров на зиму по домам остался замещать командира полка, потому и начал проводить свои тренировки именно у штаба, чтобы посетители не искали его. Ручик, молодой еще мужчина, которому только-только исполнилось 25 лет, был закаленным ветераном, ослужившим уже почти десяток лет и успевшим побывать в горячих точках. Немногословный, жутко брутальный, за несколько недель занятий он произнес едва ли несколько фраз. Поэтому, когда он проронил: "Чистая техника не хуже, чем у меня", то осчастливил парня. Вообще-то говоря, Игорь не проиграл ему ни одного поединка. Но сам себе честно признавался, что изначально выигрывал скорее за счет скорости, силы и выносливости, чем за счет тактики и техники. И нет, спортивно-дуэльные методы не слишком годились. Христовый бой предназначен для тяжелой сабли, и движения здесь от движений спортивного фехтования отличаются сильно. Так что, по сути, спортсмену пришлось учить нечто новое. потому и так обрадовался. С того дня поручик стал разговаривать с ним и вообще выделять В эскадроне только он до да Капрал Репин были дворянами, теперь же и попаданца признали за своего. Вскоре после этого он стал своим и для остальных дворян полка, а затем и соседних дружественных полков. Между прочим, достижение, потому как дворянской грамоты у него не было, по вполне понятным причинам. Завязав с заработками кулачного бойца, он долго думал, как бы заработать. Откровенно говоря, думалось хреново. То есть идеи для прогрессорства уйма. Но все эти идеи требовали денег на свое воплощение, не обещая отдачи в принципе. Для примера, он помнил, как можно сделать настоящий грифельный карандаш современного ему образца. И что Все равно требовался материал для опытов, а графит почему-то стоил сейчас очень дорого. Какое-то оборудование и денег на все это. А самое главное, смысл затеи появлялся только в том случае, если наладить достаточно крупное и желательно секретное производство. Зачатки патентного права только-только начали появляться в Европе, и любой ловкач смог бы заняться производством карандашей, узнав секрет. Во всем так. Нужны солидные деньги на воплощение идей, при том, что денег требовалось тысячи, а отдача не гарантировалась. Слава изобретателя? Нафиг, дайте деньгами. Решение пришло в один из дней, когда он задумчиво рисовал пером на бумаге во время очередного урока писаря. «Ты меня слушаешь-то? Спросил недовольный Тимофей, «Да слушаю» и пересказал его речь. Да все равно, не дело бумагу впустую морать, чай она денег стоит. С этими словами писец подошел поближе и с нами крестная сила, внезапно воскликнул он, перекрестившись. Это что, ты нарисовал? Ну да. Попаданцу стало немного неловко. Вдруг какой религиозный запрет. Тимофей взял листок с собственным портретом, нарисованным пусть в пусть весьма небрежной манере, с скопыми линиями. Но достаточно умело. Взгляд его затуманился. «Ишь! а настоящий портрет намалюешь?» Настоящий портрет нарисовать Игорь мог, но только графикой или вот так, чернилами. Ну, не учился он всерьез, так что с краской почти не работал. Так, на уроке от скуки или в транспорте. А что может быть под рукой в таком случае? Правильно, маркер, ручка, карандаш. Рисовал тем не менее хорошо, и как выяснилось, даже слишком. В Петербурге количество людей, хоть как-то знакомых с техниками живописи, исчислялось количеством пальцев, ну ладно, с ногами. Рисовал он на обычных листах бумаги и карандашами, но покупателей это не смущало. Достаточно быстро его произведения завоевали определенную популярность. Наибольшим успехом пользовались фигуры неких абстрактных купальщиц и всевозможная обнаженка. Вторыми по популярности шли портреты Денег за свое мастерство попаданец не драл, от двадцати копеек до рубля. Но учитывая, что даже на рублевые картины уходило у него не больше часа, то в кошельке парня снова завелось серебро, а затем и золото. Торговался и занимался продажей Тимофей, имеющий на этом 10-процентную комиссию. Парню, в принципе, не нравился сам процесс торга, так он еще и отнимал порой больше времени, чем сами рисунки.